Булава. Мы сидим в кают-компании, с торпом я и зам. Андрей Антонович дает мне последние указания насчет того, что сам он уходит в море на стрельбы, а мы остаемся с замом. С торпом в приподнятом настроении, потому как привлекают его на стрельбы соединения. Стрельбы торпедные, и в них Андрей Антонович жуткий дока. Это у нас периодически случается, потому что на всем флоте осталось не так много людей, которые самостоятельно, не под белые рученьки, способны выйти в море на торпедную стрельбу. Старпом берет на нее всех своих, а меня оставляет за себя, потому что я на корабле все еще исполняю обязанности помощника, командира, медика, химика и вечного дежурного. Старпом берет с собой молодого боцмана, он его там будет обкатывать, штурмана со штурманенком и Кобзева, чтоб тот от реактора не отвыкал. «И Смирнова на корабль», — говорит Андрей Антонович, — «а я киваю». Смирнов — мичман-радист, единственный представитель боевой части 4. И заранее ему сообщи, предупреждает Старпом, потому что если я от него посторонний запах учую, то возьму за яйца так, что они ему больше не понадобятся. Есть Андрей Антонович. Смирнов у нас недавно. Пару раз он был на веселе, но повезло ему. До Андрея Антоновича это все не сразу дошло. А как дошло, он его сейчас же пригласил себе и влил в него немного бодрости. Старпом вздыхает. Может флот и начнет возрождаться. Хрен его знает, конечно. Делится он с нами своими мыслями. Зам, молчавший до этого, воспринимает эти слова как сигнал и немедленно начинает говорить. Зам у нас говорящий. И говорит он всегда бог знает что. Вот увидите, Андрей Антонович, обязательно возродится. Старпом подозрительно на него косится, после чего зам начинает частить со словами. Вот и в море корабли пошли. Принята программа по оснащению флота новой техникой. Вот и булава. Что булава засопел Старпом? Уже стрельбы прошли. Неудачные пока, но все впереди. Неудачные. Ага. Иногда зам наш что-то такое несет, что мне его даже жаль становится. Сергеич отчаянно трусит старпома и пытается эти свои чувства заболтать. Сергеич, старпом терпеть не может пустую болтовню, поэтому заму сейчас достанется. Ты бы лучше людьми занялся. Ты когда у нас ходил и говорил с каждым о жизни и любви? Не помнишь? Вот и займись своим делом. Я и не лезь чужое. Булава. Хер по огороду тоже иногда летает. У них идет срыв за срывом и конца этому барахлу не видно. И ты меня не зли. Займись младенцами. Ракетные пуски не дают ему покоя. Так поле же приняло. Поле. У нас однажды поле так приняло, что ракеты потом в Норвегии нашли. Нет у нас ничего. Одни потуги. Я свечку попам поставлю весом в ведро, если у нас что-то новое появится. Стреляют они тремя ракетами и двумя корпусами, что бы значит, если у одних ничего не выйдет, то вышло бы у других. Два корпуса, одна стрельба. Ракетные стрельбы. Падает твоя булава в точке залпа. Падает. Конечно, у нас успешной стрельбой считается та, когда ракета из корпуса вышла, а если она тут же в воду гакнулась, то это проблема не нашей конторы. И не выводи меня из себя. Программа у него принята. Техника пошла. Куда она нахуй пошла? На воду спустили, шампанское кокнули? Оно не на поверхности плавать должно, оно в море должно ходить, десятилетиями, а оно только строится десятилетиями. И в луже рядом с заводом стоит, безглавной осушительной и трюмной магистрали, новая техника. Ей в обед сто лет, булава у него летает. Не летает она и летать не должна, потому что не летает булава. Она у Ильи Муромца на руке висит. Как назовешь изделие, так оно себя и поведет. «Стрелы летают, а булава по башке бьет. Понял?» Старпом замолкает. «На зама я не смотрю, потому что на нем лица нет. Жалкий какой-то». Старпом наконец успокаивается, смущается, кряхтит. По всему видно, что он жалеет о своей вспышке и о том, что он напустился на зама. «Ладно, Сергеевич, говорит он, — чего-то я разорался, извини. Зам приободряется и выглядит уже не так затравленно. За народом приглядишь с саней?» — он кивает. «Саня, я Андрей Антонович. Я на тебя надеюсь. Сделаем, Андрей Антонович». И пошел старпом наш в море. А мы с замом опять остались на берегу.